глава 4 четвертый шаг контр аргументация и работа с возражениями как эффективно переубеждать из этой части книги вы узнаете что контр аргументы и возражения партнеров не всегда требуют ответа но всегда требуют реакции на них о том как переубедить партнера в самых железобетонных убеждениях и о том какие пять шагов метода айсе дениса нежданова вам помогут в этом эпиграф «Отказ от сотрудничества при покупке – это предложение уменьшить цену, а при продаже – увеличить ее». Денис Нежданов Итак, у нашего партнера есть мнение, его условия, факторы, которые препятствуют созданию взаимных договоренностей на наших условиях. Как быть? Самое главное, что необходимо учесть при контраргументации, это то, что любое возражение преодолимо. Как говорится, даже и пасти льва всегда есть минимум два выхода. Мой опыт участия в переговорах показывает, что возражение перестает сквозить в сознании партнера в качестве непреодолимого препятствия, если вы, как противоположная сторона, спокойно относитесь к возражению, не видите в нем ни препятствия, ни проблемы, ни повода расходиться по домам. Именно поэтому возражение вашего клиента на переговорах по поставкам, которое звучит У нас есть свои поставщики на условиях, которые нас устраивают. Не должно остановиться камнем преткновения прежде всего для вас или для вашей профессиональной команды. Тем не менее, в контраргументации есть свои подводные камни. Опыт ведения бизнеса показывает, что люди не сразу готовы показывать истину, а иногда и позицию. Поэтому в возражении, связанном с поставщиками, Впрочем, как и в работе с другими сильными возражениями, прежде чем раскрывать свои аргументы, нужно быть уверенным, что озвученное первоначальное возражение и является основным камнем преткновения для визави в достижении согласия. Этот тезис имеет самое непосредственное отношение и к переговорам по закупкам, когда поставщик, реагируя на наши цели получить особые привилегии, может ответить: "Такие условия для нового клиента нам никогда не согласует центральный офис, собственник, управляющая компания и так далее". Значит ли это, что здесь нужно установить паузу, нахохлиться, сложить руки на груди? Вовсе нет. Я бы сказал, ни в коем случае. Мы продолжаем диалог, и наша задача – выявить при начале контраргументации, является ли возражение партнеров истинным, единственным и приоритетным, или нет. Первый шаг контраргументации – проверка истинности возражения. Андрей Михайлович, наличие поставщиков, условия работы с которыми вас устраивают на данном этапе – это единственная причина, которая откладывает наше сотрудничество. Михаил Андреевич, согласование особых условий сотрудничества с центральным офисом – это основная причина, препятствующая принятию решения о сотрудничестве на обсуждаемых условиях. Если ответ «да», работаем с этим возражением. Если возникают сомнения, новые возражения то смещаем акцент в сторону более приоритетных моментов в диалоге с партнером основная цель проверки истинности это фиксация которую мы обязательно укрепим нашими контр аргументами чтобы у партнера не было причин и поводов с нами не согласиться второй шаг этапа контр аргументации это смягчение возражения партнера Любой железобетонный аргумент можно размочить с целью его смягчения, в том числе в сознании оппонента, так, чтобы он не казался непреодолимым для вас, а главное, для вашего оппонента. Как смягчить возражение по наличию удовлетворяющих поставщиков? Простым перефразированием. Если я вас правильно понимаю, у вас есть некоторые сомнения в заключении договора с новым поставщиком на данном этапе. Что дает это смягчение? Ну, во-первых, мы показываем, что мы не расцениваем это возражение как отказ во вторых мы показываем партнеру что его возражение мы считаем не мнением а некоторым сомнением. в третьих мы показываем что данное возражение мы видим в качестве не постоянного а временного своей фразой на данном этапе сколько нюансов в клочке текста и все в точку работа со смягчением возражения поставщика о невозможности согласовать особые условия с руководством может выглядеть иначе Если я правильно понял, возможность согласования всех условий для нас как нового клиента представляется вам сложной задачей? Здесь мы, как бы это помягче сказать, легонько берем поставщика на понт с его способностью согласования условий для нас и постепенно подготавливаем почву к объединению наших усилий по получению нужного процента кредита без залога. Третьим шагом контраргументации является согласие с партнером. Нельзя вести переговоры, только продавливая свою точку зрения. Необходимо уметь присоединиться к визави, особенно в моменты наклевывающейся конфронтации на этапе контраргументации. Это счастье, когда нас понимают, как говорит мой компаньон по первому бизнесу. Именно этот элемент счастья нужно дать своему партнеру в момент несогласия. Личный опыт. Как-то один из моих клиентов, директор девелоперской компании, настоятельно рекомендовал мне посетить одно из заведений ночных клубов в сети стрип-клубов 911. Тогда он сказал, я всегда веду туда своих партнеров, которых сначала нужно расслабить, а уж потом как следует напрячь. Поэтому, если для вас важно переубедить партнера, с ним нужно изначально согласиться, но, естественно, не со всеми его утверждениями. Нужно согласиться так, чтобы создать почву для дальнейшего согласия, но на этот раз с вашими контраргументами. Универсальный образец согласия звучит так. Да, на первый взгляд может показаться. И затем вы можете продолжить фразу текстом в тему. Да, на первый взгляд может показаться, что заключение договора с новым поставщиком для вас не совсем актуально. Да, на первый взгляд может показаться, что предоставление особых условий новому клиенту – это не лучшее решение. И тут следует четвертый шаг контраргументации. Смена точки зрения. Этот шаг короткий и понятный. Его роль – связать этап согласия с этапом контраргументации. Пример его универсален и прост в любых переговорах. Как только вы выразили согласие, вы можете сказать. Но давайте взглянем на это с другой стороны. Тем самым вы предлагаете партнеру исследовать другую сторону вопроса. Здесь очень важны ваши контраргументы. Тезисы одноименного с данным этапом переговоров названием. Целью четвертого шага мы готовим клиента выслушать, понять и принять наш вариант точки зрения на создание наших с ним договоренностей. Как мы уже поняли, важно высказать наши контрдоводы и контраргументы так, чтобы наш партнер их понял, принял и смог применить в согласовании с другими участниками процесса принятия решения в нашу пользу с его стороны. И здесь наступает время пятого шага контраргументации. После того, как партнер сказал, что его устраивают поставщики, мы согласились с ним и предложили взглянуть на ситуацию с другой стороны. Следует момент истины, который должен знать наш партнер. И здесь мы выкладываем наши козырные карты на стол или начинаем поднимать свои ставки, блефуя, словно при игре в покер. Сейчас наша компания единственная в регионе имеет хороший резерв по дефицитным позициям, и срок поставки, который мы даем, позволит вам избежать простоя и нехватки материалов. В ответ на сомнение поставщика вы предлагаете ему взглянуть на ситуацию с другой стороны, это может быть так. Вы для нас также являетесь новым партнером, что может повлечь для нас риски возникновения трансакционных издержек, влияющих на эффективность нашего бизнеса. В то же время незначительное послабление условий для нас с вашей стороны, основываясь на экспертизе финансового баланса нашего предприятия, работающего более 10 лет на рынке, поможет вам быть уверенным в надежности нашей компании и привлечении новых клиентов из нашего рынка, опираясь на опыт работы с нами. Как вы на это смотрите? Как пользоваться контр аргументами Первое правило. От настоящего к желаемому. Обрисуйте существующую ситуацию и покажите, как ваше предложение могло бы помочь прийти к желаемому результату. Второе. Доводы должны соответствовать действительности. При этом чередуйте достоинства и недостатки по принципу сэндвича начинайте и заканчивайте достоинствами. Третье. Периодически подводите итоги и делайте выводы, получая согласие клиента с вашими выводами. Итак, использование именно N дает вам три важных преимущества. Для вас это означает, что вы сэкономите на «это соответствует вашим целям». Четвертое. Вовлекайте партнера в разработку решения и побуждайте его высказывать свое мнение. Никто не отклоняет предложения которое внес сам когда вы планируете подписать спецификацию в некоторых случаях нужно задать последний вопрос в некоторых случаях это не обязательно в вашей ситуации вы поймете сами моя задача показать вам целостную методологию я никогда не верил в корпоративные стандарты переговоров насчитывающие 50-100 страниц их команда не читает но я точно знаю что алгоритм файсек и органайзер скотворк из двух пяти страниц профессионалы всегда держат собой. Более того, краткие документы позволяют ими воспользоваться прямо при вашей встрече с деловыми партнерами, клиентами и оппонентами. В этом сила логики, краткости и доступности четких схем, опробованных годами, и на основе опыта ведения переговоров более 10 тысяч слушателей курсов по искусству переговоров Нежданов групп.